Соперники одной дорогой все вместе едут целый день. Днепра стал тёмен брек от логой, С востока льётся ночи тень. Разъедемся пора, сказали, Безвестной веримся судьбе. И каждый конь, я, стали, По воле путь избрал себе.